Как и у всех обустроенных домов в сельской местности, одна из задач поместья в Новогеоргиевском была отвлеченной и глубоко психологической служить идиллическим местом истомы и покоя, создать атмосферу, благоприятную для восстановления здоровья и свободы от городских стрессов. Большое волнение вызвал по этой причине официально объявленный в сентябре 1907 года приезд сюда генерал-губернатора приамурского края Унтербергера. Гальденштетты были крайне польщены и подготовились к встрече должным образом. Сад и парк были приведены в порядок и стильно украшены. Была возведена специальная арка для въезда, забит откормленный теленок наряду с молочным поросенком и несколькими курами. Однако из-за очень плохой погоды приезд не состоялся, что вызвало горькое разочарование. И вот, несколько дней спустя, ранним утром, когда все еще были в постели, генерал-губернатор со своей свитой появился у Гольденштеттов, которые его совсем не ждали. Сообщение, переданное по телефону, до хозяев не дошло. То, что последовало за этим, сгодилось бы для положений театра абсурда, заставляющих публику кататься со смеху. Господин гольденштедт был все еще в ночной рубашке. И пока он натягивал что-то более подобающее, кто-то провел всю компанию на заднюю веранду, а генерал Флук прошел в дом, но чтобы попасть в гостиную с той стороны дома, нужно пройти через комнату мальчиков. А там был Паша, торопливо натягивающий брюки. Так что Флук ретировался, провел компанию в сад, где все и прохаживались, пока господин Гольденштетт не появился на передней веранде и не пригласил их в комнату с этой стороны дома. В суматохе он совершенно забыл о тете Агате, госпоже Гольденштетт, и она была именно там, и выход оттуда ей был отрезан, а ее капот оказался в другой комнате. Но, как обычно, ей не пришлось долго выпутываться из этого затруднительного положения. Она надела старый капот, вылезла из окна, вот было бы сделать с нее фотографию, обошла дом и вошла в него через заднюю дверь, нашла свой капот, оделась и торжественно вступила в гостиную. Несмотря на то, что столь ранний визит застал Гольденштетта врасплох, а гостей удивил суматошной беготнёй, хорошие манеры, когда все должным образом оделись, пришли на смену фарсу, и началась обычная церемония приёма гостей. Визит генерал-губернатора Унтербергера сделался памятным событием для всех, кто имел к нему отношение, а сам господин Гольденштетт просто сиял от радости, когда рассказывал о нём госпоже Прей. Госпоже Прэй, так же как и Гольденштеттам, доставляла удовольствие предлагать гостям активный отдых на воздухе в сочетании с кулинарными изысками, основу которых составляли дары моря и земли. И на мистера прея, который приезжал обычно на выходные, а также на отдых на пару недель ближе к концу лета и на их усталых друзей из Шанхая и Владивостока, это средство тоже оказывало свое благотворное воздействие. Госпожа Рэмсей и ее четырехлетний сын приехали в пятницу на два дня, оба бледные, как привидения, но уже в воскресенье они выглядели настолько лучше, что я упросила их остаться на неделю. Конечно же, Новогеоргиевская казалась поистине волшебной страной отдыха и восстановления сил. Более значительным было то, что сельская жизнь предоставляла желанную возможность отойти от строгих предписаний общества и принятых социальных норм. на лоне природы Элеонора и ее ближайшие подруги могли дать полную свободу своему живому темпераменту. Когда имеешь возможность выбегать из дома со свободно распущенными волосами, чтобы их проветрить, или есть на кухне с ослугами, практика, от которой у большинства наших знакомых волосы встали бы дыбом, то жизнь во Владивостоке в зимний период, такая иерархичная и подчиненная установленным предписаниям, представляется полной ограничений, несмотря на весь калейдоскоп светских забав и развлечений. Они прекрасно знают, что возвращение в город означает шляпы, перчатки и корсеты от Редузо. 15 июня 1908 года. Вчера в воскресенье была Троица, а сегодня в понедельник духов в день, и, конечно же, все украшено зелеными ветками. Даже поезда и лодки по немецкому и русскому обычаю. господин гольденштедт привел нам пару молодых берез чтобы поставить их по обеим сторонам у входной двери как это делается у них в германии на троице на воскресенье и они смотрятся очень мило пока не начинают высыхать 4 июля 1909 года впервыевы за 10 лет мы отпраздновали 4 июля день независимости по-настоящему и было так весело. Мы все чувствовали себя совсем молодыми, но наши кости чувствуют себя старыми. Приехали вчера днём кижевичи, и чем же мы занимались всё утро? Ходили в лес и парк и нарвали огромные охапки папоротников и диких цветов и начали украшать ими веранду, пристраивая их высоко в углах и во всяком пригодном месте. Звёздно-полосатый развивался над домом, впервые над частным домом в этой части света, но мы находимся слишком далеко от города, чтобы полиция заставила нас его снять». На обед у нас была вареная лосось, салат из свеклы, жареная баранина и мятный соус, цветная капуста и латук, мороженое и лимонад. Целый кувшин для воды, полный до краев, что стало для всех большим сюрпризом. В три часа мы загрузили тележку чашками, блюдцами, чаем, кофеем, выпечкой и прочим и отправились в Ирисхайн, где пили чай, причем воду кипятили на сделанном по-цыгански костре. Мы пригласили всех Гольденштеттов, и всего у нас было 22 человека, так что можешь себе представить, как славно мы провели время. В изобилии было крекеров, и старым лад хорошо провели время. Тэд прожёг дыру и на пиджаке, и на сорочке, так что он чувствует, что отпраздновал как следует. 17 октября 1909 года. Мне даже думать не хочется, что ровно через неделю нужно возвращаться домой, но это уже установленный срок. Космосы, флоксы, анютины глазки, душистый горошек и настурции все еще цветут в саду, так же, как и георгины, но циннии отцвели. В городе после пяти месяцев вольного выпаса чувствуешь себя как будто запертым в ящик. 29 мая 1911 года. У Дороти сегодня великий день. Приехала ее любимая Кику, и она весь день не выпускает ее из виду. Они наловили крабов для ужина по-японски, нарвали диких цветов для мамы, вместе развешивали белье и так далее, и тому подобное. 24 июля 1912 года. В воскресенье после ленча я отправилась пешком в Ирисхайн, и это было так чудесно, что я вернулась и предложила остальным сходить туда. Тед, который лежал на диване и читал The Man in Lower Ten, хмыкнул и сказал, что собирается дождь, но Сара, господин Энгельбрахт, госпожа Стайнс и я вышли, взяв с собою книжки, каучуковые подстилки, подушки и прочее, и очень удобно устроились под большими липами на берегу с двумя шезлонгами которые принес Хифа. Я растянулась на каучуковой подстилке и было уже вздремнуло, мысленно не переставая хвалить себя за то, что подумала сюда прийти, как вдруг до меня дошел голос Сары «Рокси, вставай, дождь собирается». Я очнулась как от толчка и увидела большое черное облако, которое неумолимо надвигалось на нас. Мы схватили наши вещи и кинулись бегом прочь, но дождь нас настиг и, поверьте мне, вымокли мы основательно, буквально до нитки. Конечно же, когда мы добрались до дому, тэд лежал там, спокойный и сухой, делая неучтивое замечание о людях, которые выходят из дому, не замечая, что собирается дождь. Чтобы я еще когда-нибудь пригласила кого-либо пойти с собой на берег. 11 сентября 1912 года. Сегодня и завтра большие праздники, так что тэд остается, и нынче утром, в половине пятого, он отправился пострелять дичи. Он идет 4-5 миль до равнины, часами там бродит, возвращается домой с примерно 20 птицами, половина из которых величину из блоху, а остальные не больше грецкого ореха, и полагает, что он замечательно провел время, в чем я его поддерживаю, поскольку подобный мацион ему на пользу. Затем они с Дороти и Сарой готовят эту дичь на ужин и считают, что нет ничего вкуснее. 27 июня 1913 года В среду приехала Ванда с матерью, чтобы погостить у нас 10 дней, а вчера утром приехала Майка Бриннер со своим маленьким Кирюшей, которому сейчас 5 лет, и он достаточно большой, чтобы играть с Вандой и Дороти. Дети вместе поели за маленьким столиком на лужайке, и им, конечно же, это очень понравилось. Чай, однако, накрыли для них на веранде, и двое детей Гольденштеттов тоже пришли, и все малыши так замечательно вели себя, что их мамаши просто не могли их узнать. Повар потратил несколько часов на то, чтобы украсить пирог в честь дня рождения, и получилось произведение искусства. Помимо обычной глазури, инициалов, свечей и прочего, он сделал крошечный бумажный зонтик, который поставил в середине, привязав к нему нитками четырех бумажных птичек, которые словно летали, и, конечно же, ребятишки были в восторге. 21 апреля 1914 года. Самым счастливым утром за весь год кажется мне первое, которое мы встречаем на даче. Так хорошо проснуться и услышать только птиц. Не потому, что я так уж их люблю, но они означают, что ты за городом. И нет ни стука копыт и колес по мостовой, ни извяканья трамвая, ни свистков с поездов и судов. Разве что очень отдаленные. 11 августа. Вчерашним утром мы с Сарой пошли к дубам посмотреть, нет ли там грибов. В самом конце парка мы обнаружили телегу, запряженную валами, которая направлялась в ту часть имения, и, объяснившись жестами, мы получили разрешение от старого корейца и двух маленьких мальчиков, сидевших в ней, забраться в нее тоже, что было проще сказать, чем сделать. Сара села сзади, свесив ноги, задняя часть телеги, как и все остальное, была высотой всего 8 дюймов, а я уселась по-турецки рядом со стариком-корейцем, в то время как старший из мальчиков правил. Тайло бежал рядом. Сперва он погавкивал, а затем завыл в отчаянии, решив, по-видимому, что нас похитили. Чего бы я только не дала, чтобы сфотографировать все это. И Сарин, и мой собственный костюм, несомненно, придавали живописности поклаже ибо на ней был кухонный фартук, а на мне ночной халат в стиле кимоно, повязанный поясом, с юбкой из легкой ткани в полоску под ним и с серо-голубой накидкой, чтобы скрыть изъяны. 4 июня 1917 года На 50-летие Теда, 2 июня, мы вынесли один из больших столов на лужайку с тарелками, ножами, вилками и салфетками, положенными друг на друга по 6 штук. И как только с бульоном в чашках и пирожками было покончено, Ама поставили закуску, а люди угощались. У нас была холодная лосось под майонезом, заливная рыба, говяжья колбаса, холодная телятина, яйца в майонезе, чуп-чуп датский салат, картофельный салат, горячий отварной картофель, подливка, соус из хрена, огурцы, латук, редис, желе из ревеня, мороженое и кофе. И неужели после этого ты подумаешь, что наш летний пикник оказался неудачным? 24 июля 1921 года. После чая, чтобы достойно завершить день, Дороти упросила меня поплавать с нею под парусом. Я была не очень-то расположена, но все же пошла, пережив три припадка нервной прострации, прежде чем мы поднялись на борт и снялись с якоря. Я совершенно ничего не понимаю в парусах, поэтому не обращала внимания на то, что мы делали. А что до догался, то единственный о котором мне что-либо известно, относится к коврам. Мы шли прямо против ветра, когда капитан Прэй решила повернуть на другой галс и отдала мне четкий приказ «Ниже клюв!». Пока я размышляла, которая часть парусника является клювом, мне чуть не заехал по макушке гик, и она заметила «Я же сказала, чтобы ты пригнулась!». Мой словарь пополнился новым выражением. Мы несколько раз меняли галс, а затем прямым курсом направились к пирсу, к которому причалили в полном порядке. Выбраться из парусника тоже была задача, но я, в конце концов, оказалась на пирсе на четвереньках, лишь одной ногою запутавшись в снастях, так что у меня осталось полное ощущение вполне благополучного плавания. Но я была сама покорность.